Глава девятая. Прошло еще месяца три, и Анисия раз явилась встревоженная к своей жилице, с Сударыня, а ведь мы с вами ошиблись. А? Что такое? Маруська-то наша. Украли? Дико вскрикнула барыня и стала запялить. Зачем украли? Негодующе возразила Анисия. Кому он нужен? Нашли добра. А только он кот. Боруська то наша, усим стал быть. Что? Ну, да, стал быть не кошка, а кот. Она: "Фу, пропасть. Он кот стал быть". Барня облегчённо вздохнула. "Ну так что ж, тем лучше, котят не будет носить, то ты не будет. А вы тогда побаивались оставлять её". Тфу. Его. Только он надул он нас. И ж. Блад. Клу. «Кот нынче на дворе с котами разгрызься!» Пробовали его звать Баськой, но он не ушел на эту кличку. Так за ним и осталось прозвище Маруська. «Маруська плут гладкий!» — слышалось из кухни. «Я тебе мошенника скалкой по башке двину!» «Ах ты!» — озорникой такой! Из резвого котенка Маруська вскоре обратился в красивого, огромного, полного сил кота — И начала огорчать своих хозяев. Раз он пропал на два дня, Барыня ходила темнее тучи, Мало ела, плохо спала, прислушивалась, Не стукнет ли он лапкой в окно. Анисия больше обыкновенного глотила посуду И сердито смаргивала слезы. Под утро на третьей сутки Наталья Львовна во сне услыхала легкий стук в раму. Это мне приснилось, либо ветер, — подумала она, — но стук повторился. Послышалось жалобное, виноватое. — Мяу! Наталья Львовна вскочила и распахнула окно, мокрый, дрожащий, как два года назад толстый Маруська, словно куль с мукой, шмякнулся на пол подоконника. В каком он был виде грязный, с огрызенным ухом, с поджатой перебитой ногой, Ночные схватки и сильные страсти наложили на него свою печать. Наталья Липовна легла и сердито отвернулась к стене, но под одеялом она тихонько и радостно улыбалась. Как долго чесался, лизал свою шерсть, выркал как-то брезгливо, чувствуя на себе посторонние запахи, шуршал суконным жестким языком и начинал громко петь от удовольствия что попал, наконец, домой, в тепло. Два раза он вопросительно взглядывал на неподвижную спину барышни и спрашивал ее по-своему, «Ты спишь? Отчего ты молчишь?» Она не отвечала. Наконец, кот кончил свой туалет, прыгнул на постель к барыне и ткнулся мордой в ее висок. Бараня отстранила его локтем и демонстративно натянула одеяло на ухо. Морозька жмурясь и мурлыча потоптался на подушке, но, видя равнодушие Натальи Львовны, он перестал петь и задумался. Потом, как будто осознал свою вину, стародучись и вытягиваясь, он прополз к ноги к барыне, улегся там клубком и, нехотя мурлыча, стал дремать. Барыня ревновала. Но Маруська был неисправим, через месяц на пять пропал, уже на неделю. Его искали по двору, у соседей, по крышам, чердакам. Барыня раздавала двугривенные ребятишкам, и они готовы были сломать себе шею, лазая по водосточным трубам и заглядывая в печь. «Видно уж не вернется!» «Либо загрызли, либо украли», — говорила каждое утро Аниса. Барыня делала вид, что ей все равно. Вдруг он объявил, тощий, истерзый, с горящими глазами, и как ворвался в комнату, так и кинулся на грудь к барыне, когтями в ее кофточку и стал ластиться к ней, тычась мордой в лицо. У Натальи любовные задрожали руки. — Ну, ну, ну, дурак, дурачок ты, ну, ну, пусти! — лепетала она бессильно, отбиваясь со счастливой улыбкой. — Анисья! — позвала она таким блаженным звуком, что кухарка сразу догадалась. — Прибег! — крикнула она не своим голосом, грохнула тут же блюдо и кинулась в спальню. С тех пор Маруська стал первым лицом в домике а обе женщины — его рабами. Барыня ревновала и к они, и к ночным похождениям, но все это молча, не делая сцен. Морозка гулял теперь, где хотел, с кем хотел, сколько хотел. Они обе молчали и терпели. Но с сгадание кот жерел и терял свою резвость, Его осанка и манеры получили солидность уравновешенного существа. Иногда... Пусть весь буря, вдруг с крыши в комнату ворвутся отчаянные призывные вопли и его покинутых подруг, либо зловещий визг смертельной драки. Маруська округлит зеленые глаза, слушает на востреву и гадает, бежать ему туда или нет. Но у камина так тепло, корень и барынь так мягкие, ее нежная рука так настойчива так просительно щекочет его шейку. Он закрывает сперва один глаз, потом оба, и лениво начинает петь. «Не гости!» — шепчет Наталья Львовна. «Не бросай меня, ведь ты у меня один на свете!» Маруська кончил трагически. Его разорвали собаки. Когда Анисия голос и крича принесла его в фартуке к барыне, он еще дышал, он был весь в крови, с выпадающими внутренностями. Наталья Львовна побледнела и зажаталась, увидав своего любимца. — Сюда, ко мне, клади на колени! — закричала она, когда Анисис собиралась положить животное на землю. Маруська так и умер на руках своей барыни. Он узнал ее, долго глядел на нее одним, уцелевшим глазом, с расширенным зрачком. Хотел замяукать, но только беззвучно открыл рот. Наталья Львовна, за затаив вдыхании держала его на коленях, пока он не закостенел. Горящий огнем, как раскаленный уголь, глаз его, в котором сосредоточилась вся жизнь его последней минуты, долго еще горел и казался живым, после того, как сам он стал физовым, вялым и холодным. Наконец и глаз помер, словно застеклел. Только тогда Наталья Львовна поверила, что Маруси нет, и горько заплакал. Тоскливо стало в доме, тихо, как в могиле. Анисия заикнулась, было раз, достать котеночка. Но Наталья Львовна замахала руками. «Не хочу! Не надо!» С дрожью в голосе крикнула она. «Опять привязаться! Опять потерять!» И так довольно горя, «Довольно! Не хочу!»